Глава сороковая Сознание вернулось к Элли. Она совершенно растерялась и забыла обо всем, когда дверь, мимо которой она проходила, медленно открылась слабо освещенный коридор, и за ней стоял покойник. Она знала, что Люк от мертв, но вот он, стоял, глядя на нее. Тут она потеряла сознание. Теперь сознание возвратилось к ней, и она поняла, что находится в незнакомом месте. Под ней была жесткая земля, и она не могла двигаться. Сначала она не поняла, почему. Сознание еще было затуманенным. Потом догадалась, что и щиколотки, и запястья связаны. Ей было трудно дышать. Она не могла ни крикнуть, ни заговорить. Во рту у нее был носовой платок, поверх которого еще наложили повязку. Эйли сделала инстинктивное движение связанными руками, и где-то позади нее Люк сказал «Не делай этого». Ее глаза были закрыты, но теперь она их открыла. Она находилась в небольшом узком помещении, и к ней приближался Люк Уайт со свечой в руке. Он поставил свечу на землю, встал на колени возле нее и взял руки Эйли в свои. Его прикосновение было теплым и сильным, и самые худшие опасения покинули Эйли, потому что его рука не была рукой покойника. Словно прочитав ее мысли, он слегка ее погладил, как погладил бы собаку или ребенка, и тихо произнес, «Не надо так смотреть, я не привидение, как ты очень скоро поймешь». Это был хороший трюк, и все поверили, на это я и надеялся. Они все видели меня в моем пиджаке официанта, а когда увидели этот пиджак на покойнике, то не стали смотреть дальше. Во всяком случае, не стали рассматривать, и не увидели, что это Эл Миллер, одетый в этот пиджак. Это был очень умный трюк и у тебя будет очень умный муж. Один страх прошел, на его место занял другой. Люк, совершенно живой и опасный, задумал теперь что-то ужасное. Она дернулась, пытаясь вырвать руки, но он крепко держал ее. «Ну – Ну-ну, что в этом толку? Я спокойно женюсь на тебе. Когда мы приедем? Во Францию. Флос умерла, и все будет законно и правильно. За мной сегодня ночью должны приехать. До двух часов не будет луны, а прилив высоко поднимется к одиннадцати. Все, что от тебя требуется, это тихо и хорошо вести себя до того времени. Еще до утра мы окажемся во Франции вместе с самым прекрасным грузом, какого еще мы никогда не перевозили, и поженимся, как только я смогу это организовать. Она отчаянно закрутила головой, выражая свой отказ. Языком она начала выталкивать кляп, пыталась что-то сказать. Но кроме сдавленных звуков ничего не получилось. Его темное лицо осветилось белозубой улыбкой. «Побереги слова о любви!» – произнес он. «Потом скажешь!» Он снова слегка дотронулся до её щеки. «Лучше постарайся уснуть. Осталось еще несколько часов». Затем он исчез из виду, унеся с собой свечу. Шло время. Инспектор Крис поднимался по лестнице впереди всех. Но когда они дошли до лестничной площадки, он отступил в сторону, и мисс Силвер первой свернула в левый коридор. Справа и слева располагались комнаты, которые занимал Джейкоб и Джеффри Тавернер. За комнатой Джеффри были большой чулан, ванная и комната, которую занимали Кастелы. За комнатой Джейкоба Тавернера находились черная лестница, белевая, туалет и комната Эйли. Мисс Силвер обратилась к Джону Хиггинсу. «Мистер Хиггинс, вы плотник». «Если здесь потайная комната, то где это наиболее вероятно?» Он посмотрел на нее сосредоточенно и хмуро. О, «В районе трубы или лестницы?» «Лестница старая?» «Да, мэм. Но туалет ведь не такой старый. Здесь, наверное, проводились какие-то работы, когда прокладывались трубы. Ход должен быть более старым. Они бы не стали рисковать своими тайнами, разрешив работать слишком близко от потайного места. Вряд ли его сделали с той стороны». Но я подумала, что белевой вполне может быть скрыт такой вход. Было бы вполне естественно держать его закрытым. Мне кажется, что вход должен быть где-то между бельевой и задней лестницей. Вполне возможно, что использованы и ступени лестницы. Кастел воздел руки вверх. Но это же сумасшествие! Вы что, собираетесь разобрать мой дом по частям только потому, что Элли испугалась и сбежала? Затем произошла некоторая заминка. Искали ключ от бельевой. — Говорю я вам, он должен быть у Элли. Она отвечает за белье. Ей приходится менять простыни на аллочки полотенца. Неужели вы думаете, что она каждый раз прибегает ко мне за ключом? Мне что, нечего делать? Мисс Силвер повернулась к Энни Кастел. — Должен быть запасной ключ. Думаю, что он у вас. Вы можете его принести или мне попросить мистера Хиггинса сломать замок? Губы Энни беззвучно шевелились. Но прежде чем они смогли узнать, что она хотела сказать, мешался ее муж. «Это ужасно! Вы не можете ломать мои двери!» Мисс Силвер осторожно кашлянула. «Этого не нужно будет делать, если вы дадите мне ключ, мистер Кастелл!» Он развел руками. «Вы оскорбляете меня, но мне нечего прятать. Если есть другой ключ, то вы его получите. Вы увидите, что там ничего нет». Он повернулся к жене и сделал повелительный жест. «Энни!» Тогда Энни перешла на противоположную сторону коридора и вошла в свою комнату. Через минуту она вернулась с ключом. Касл взял его, вставил замок, распахнул дверь и отошел в сторону. «Вот, можете убедиться сами, здесь нет запертых девушек и нет трупов, здесь есть только белье, а на средней полке стоит свеча. Возьмите ее, зажгите, и смотрите сами, и когда вы ничего не найдете, кроме простыней и наволочек, то, возможно, извинитесь за нанесенное мне оскорбление». В бельевой не было окна. Она была очень маленькой комнатой. Пространство от пола до потолка занимали полки. Колеблющийся свет свечи падал на ровные ряды аккуратно сложного белья. Одна полка была занята подушками, другая – старомодными вафельными покрывалами. В комнате стоял аромат лаванды и едва заметный запах чего-то еще. Мисс Силвер первой вошла в комнату. Она почувствовала весьма странный запах. Когда она черкнула спичкой, чтобы зажечь свечу, он был на мгновение вытеснен запахом серы. Но запах серы развеялся, а прежний остался. Слабый и легкий запах сигаретного дыма. Никто из присутствующих не курил, и не было даже намека на табачный запах, пока мисс Силвер не вошла в белевую и не почувствовала его там. Она поставила зажженную свечу на одну из полок и вернулась к двери. Она искала Джона Хиггинса. Но когда его увидела, то немного подождала, прежде чем позвать его. Он стоял, прислонившись спиной к стене коридора, позади людей, толпившихся около белевой, и заглядывавших в нее. Его руки были опущены и сжаты в кулаки, глаза закрыты, а губы шевелились. На лбу выступил пот. Слова горячо молиться пришли в голову мисс Силвер при взгляде на него. После минутного колебания она выступила вперед, Все остальные расступились перед ней и подошла к Джону. — Мистер Хиггинс! Когда она дотронулась до его руки, Джон открыл глаза. Они были удивленными, будто он только что находился где-то далеко, но неожиданно вернулся. — Мистер Хиггинс, я думаю, что вы можете мне помочь. Идемте со мной. Он вошел за ней Белевую. Как только они там оказались, он произнес так тихо, что она одна могла слышать его слова. Я совершенно забыл, но Господь мне напомнил. Кое-что о чем мне рассказывал мой дед, но я действительно не знал, что он имел в виду до нынешнего момента. Он выполнял здесь какие-то плотницкие работы, когда был еще юношей и работал вместе со своим отцом. Там он и познакомился с моей бабушкой Джоанной Тавернер. Говоря это, он опустился на колени и начал ощупать пространство под нижней полкой. Он стал немного разговорчивее, когда состарился, и часто вспоминал о том, как ухаживал за бабушкой, о своей работе с отцом в огненном колесе. Ручка была сделана так, что походила на распорку, так он говорил, а потом опомнился и сказал, что поклялся на Библии не говорить об этом ни единой душе, поэтому мне лучше забыть, что он мне рассказал. И это совершенно выветрилось у меня из головы. Пока Господь не напомнил мне об этом, дайте мне, пожалуйста, ту свечу, м. Я думаю, что нашел ручку. Здесь есть распорка, которая в этом месте совсем не нужна. Мисс Силвер вложила свечу в его руку и отошла к двери. Ее взгляд встретился со взглядом Фрэнка Эббота. Она с удовлетворением отметила, что он и инспектор Крисп стояли вместе с остальной компанией, а Уилис тоже был здесь и стоял с другой стороны группы. Милдред Тавернер довольно громко всхлипывала. Джейн держала Джереми под руку, А он подался вперед, чтобы разглядеть, что происходит внутри белевой, с выражением досады и удивления на лице. кастелы стояли бок о бок. Он на мгновение замолк, а Энни обеими руками складывала и разглаживала фартук, словно это помогало ей держаться на ногах. Ее лицо ничего не выражало, но бледная кожа блестела от пота. Когда мис Силвер повернулась к белевой, там происходило что-то странное. Джон Хиггинс. Поставил свечу на пол и обеими руками пытался сдвинуть что-то под нижней левой частью полки. Когда он за что-то потянул, полка сдвинулась, и даже не полка, а почти вся стойка повернулась так, что один ее конец с двойным рядом подушек встал поперек двери, а другой конец отошел назад, и исчез в стене. Появилась щель шириной около метра и высотой чуть больше полуметра. Джон Хиггинс взял в руки свечу и протиснулся в это отверстие. Мисс Силвер кивнула Джереми Тавернеру и отошла в сторону, чтобы дать ему пройти. Снаружи в коридоре кастел заревел, как бык, и рванулся к лестнице, но столкнулся с Фрэнком Эбботом, перехватившим его. Во время последующей борьбы Энни Кастел даже не повернула головы. Она смотрела на свой фартук и собирала его в складки. Милдред Тавернер вскрикнула, Когда полка исчезла в стене, она сказала, «О, вот что он видел! Неудивительно, что он тогда испугался! Бедный малыш! Дыра в стене и льющийся из нее свет!» Джеффри Тавернер произнес, «Успокойся». Он наклонился вперед и прислушался. Свет начал постепенно исчезать. Затихал звук шагов людей, спускавшихся по невидимой лестнице которая точно следовала контурам той лестницы, которую они могли видеть.